Глава 10. Баден-Баден с точки зрения путешественника. Раннее утро, каким оно представляется накануне. Расстояние на карте и на практике. Джордж идет на компромисс со своей совестью. Велосипеды на объявлениях. Велосипедисты на дороге. Выводка фениксов. Самолюбивый пес. Наказанная лошадь. О Бадене распространяться не стоит. Это обыкновенное курортное место, очень похожее на другие курортные места. Отсюда мы уже по-настоящему собрались выехать на велосипедах и составили себе десятидневный маршрут по Шварцфальду, после чего хотели направиться вниз по долине Дуная между Тетлинген и Зигмаринген. Это самое живописное место в Германии. Здесь Дунай вьется узкой лентой между старинными селениями, нетронутыми суетой мира. Огибает древние монастыри, возвышающиеся среди зеленых лугов, где стада овец пасутся под надзором скромных монахов, босых, простоволосых, туго опоясанных простой веревкой. Дальше река мелькает среди дремучих лесов или горных скал, Каждая вершина увенчана развалинами крепости, церкви или замка, с которых видны вагезы. Здесь одна половина населения считает горькой обидой, если с ними заговоришь по-французски, другая оскорбляется, если обратишься по-немецки, и обе выражают презрение и негодование при первом звуке английской речи. Такое положение вещей несколько утомляет, и затрудняет нервного путешественника. Мы не совсем точно выполнили программу поездки на велосипедах, потому что дела человеческие всегда более скромны сравнительно с намерениями. Три часа пополудни легко говорить с искренней уверенностью, что завтра мы встанем в 5 часов, слегка позавтракаем и в 6 уже тронемся с места. И будем уже далеко, когда наступит «Самое жаркое время дня», — говорит один. «А в это время года утро бывает особенно прелестно, не правда ли?» — прибавляет другой. «О, конечно! Свежо, легко дышится, и полутона так красивы!» В первое утро намерение исполнено. Компания собирается в половине шестого. Все трое в молчаливом настроении, с наклонностью ворчать друг на друга напищу вообще на что-нибудь, лишь бы дать выход затаенному раздражению. Вечером последнее выливается в сердитом замечании. Завтра, я думаю, можно выезжать в половине седьмого. Это совсем не поздно. Но тогда мы не пройдем наш маршрут, слабо протестует благонамеренный голос. Что ж с того, человек предполагает, а жизнь располагает. И кроме того, ведь надо подумать о других». Мы поднимаем в гостинице всю прислугу. Здесь все встают рано, — робко продолжает благонамеренный голос. Прислуга не вставала бы рано, если бы ее не заставляли. Нет, будем завтракать в половине седьмого. Тогда никому не помешаем. Так человеческая слабость прячется под предлогом доброго отношения к другим. Мы спим до шести часов, уверяя совесть, которая, однако, остается при своем мнении, — что это делается из великодушия. Такое великодушие простиралось иногда, сколько мне помнится, до семи часов. Но не только наше предположение, а и расстояние часто изменяется. На практике оно оказывается совсем не таким, каким должно быть, судя по вычислениям, сделанным астролябией. Семь часов по десяти миль в час, итого семьдесят миль в день. Пустяки для велосипедиста. Кажется, по дороге есть холмы на которые придется подниматься где есть подъем там будет и спуск ну скажем восемь миль в час в день значит около шест если мы и на это не способны то согласитесь вместо велосипедов можно было бы с удобством обзавестись креслами на колесах действительно рассуждая дома кажется что шестьдесят миль в день совсем немного но в четыре часа дня На дороге благонамеренный голос вынужден напомнить товарищам. — Господа, нам бы следовало двигаться. Он звучит уже не так уверенно, как утром. — Ну нет, не зачем суетиться. Отсюда прелестный вид, не правда ли? — Да, но не забудь, что нам до Блазана осталось двадцать пять миль. — Сколько? — Двадцать пять. Может быть, немножко больше. — Значит, по-твоему, мы проехали только тридцать пять миль? — Да не может быть у тебя неверная карта конечно не может быть прибавляет другой недобретельный голос ведь мы едем с самого утра то есть с восемьми часов мы выехали позже чем хотели в три четверти восемьм ну в три четверти восемьм и несколько раз останавливались останавливались чтобы полюбоваться видом какой же смысл путешествовать и не видеть страны и кроме того сегодня было Так жарко, а нам приходилось подниматься по крутым дорогам. Я не спорю, я только говорю, что до Блазана осталось 25 миль. И еще горы? Да, два раза вверх и вниз. А ты говорил, что Блазан находится в долине? Да, последние 10 миль представляют сплошной спуск. А нет ли какого-нибудь местечка между нами и Блазаном? Что это там на берегу озера? Это Тидзея, совсем не по дороге. Нам бы не следовало так уклоняться. Нам вовсе не следует переутомляться, это даже опасно. Хорошенькое местечко это Тидзея, судя по карте. Там, вероятно, хороший воздух. Хорошо, я согласен остановиться в Тидзее. Это ведь вы сами решили утром, что мы доедем до Блазена. Ну, положим, мне все равно. Что там может быть особенно интересного в Блазене? Какая-то глушь, долина. «В наверное, лучше. И близко, не правда ли? 5 миль отсюда». Заключение хором «Остановимся в Тидзее!» В первый же день нашей поездки Джордж сделал важное наблюдение. Он ехал на одиночном велосипеде, а мы с Гаррисом впереди на тандеме. «Насколько я помню, — сказал он, — Гаррис говорит, что здесь есть фуникулеры, по которым можно подниматься на горы». — Есть, — отвечал Гаррис, — но не на каждый же холм. — Я предчувствовал, что не на каждый, — проворчал Джордж. И кроме того, — прибавил Гаррис через минуту, — ведь ты сам не согласился бы ездить все время с гор. удовольствие всегда бывает больше, если его заслужишь. Снова наступило молчание, которое на этот раз прервал Джордж. — Только вы, господа, не надрывайтесь из-за меня. — Как это? То есть, если будут встречаться фуникулеры, то не отказывайтесь от них из деликатности относительно меня. Я готов пользоваться ими, даже если это нарушит стиль нашей поездки. Я уже целую неделю встаю семь часов и считаю, что это чего-нибудь достоит. Вообще, не думайте обо мне. Мы обещали не думать, и езда продолжалась в угрюмом молчании, пока его снова не прервал Джордж. Ты говорил что твой велосипед чьей системы? Гаррис назвал фирму. Это точно? Ты помнишь? Конечно, помню. Да что такое? Ничего особенного. Я только не нахожу в нем полного соответствия с рекламой. С какой еще рекламой? С рекламой этой фирмы. Я рассматривал в Лондоне перед самым отъездом изображение такого велосипеда. На нем ехал человек со знаменем в руке. Он не работал, а просто ехал, наслаждаясь воздухом. «Велосипед катился сам собой, и дело человека заключалось только в том, чтобы сидеть и наслаждаться. Это было изображено совершенно ясно. И между тем твой велосипед совершенно ничего не делает. Он предоставляет всю работу мне. Я должен стараться изо всех сил, чтобы он продвигался вперед. На твоем месте я заявил бы фирме свое неудовольствие». Джордж был отчасти прав. «Действительно, велосипеды редко обладают такими качествами» каких от них можно ожидать судя по рекламе только на одном из рисунков я видел человека который прилагал усилия к тому чтобы ехать но это был исключительный случай за человеком гнался бык. В обыкновенных же обстоятельствах как внушают новичкам авторы заманчивых плакатов велосипедист только и должен что сидеть на удобном кресле и отдаваться неведомой сиии которая быстро несет его туда куда ему нужно. В большинстве случаев, изображается дама. Причем вы наглядно видите, что нигде отдых для ума и тела не может так гармонично сочетаться, как при велосипедной езде, в особенности по горной местности. Вы видите, что дама несется с такой же легкостью, как фея на облаке. Ее костюм для жаркой погоды идеален, правда, какая-нибудь старосветская хозяйка маленькой гостиницы — Может быть, откажется впустить ее в столовую к общему завтраку, а недогадливый, но усердный полицейский, пожалуй, изловит ее и начнет закутывать, но она на это не обращает внимания. С горы в гору, по дорогам, которые способны изловать паровой каток среди снующих экипажей, телег и народа, она мчится с ловкостью «кошечки», прелестная в своей ленивой мечтательности белокурые локоны развиваются по ветру прелестная фигурка невесомо возвышается на седле ножки протянуты над передним колесом одной рукой она зажигает папиросу а другой держит китайский фонарик которым помахивает над головой иногда это бывает просто существо мужского пола он не так совершенен как дама но сидеет на велосипеде и ничего не делать, ему все-таки скучно. Поэтому он развлекается разными пустяками. Стоит на седле и размахивает флагами, или пьет пиво, иногда вместо пива – лебеховский бульон, или, въехав на вершину горы, приветствует солнце поэтической речью. Надо же ему что-нибудь делать. Ни один человек живым характером не вынесет безделье. Случается, что на объявлении изображена пара велосипедистов и тогда становится очевидным, насколько велосипед удобнее для флирта, чем вышедшая из моды гостиная или всем приевшаяся садовая калитка. Он она, серен на велосипеды, конечно, указаны фирмы, и больше им не о чем думать, кроме своего сладостного чувства. По тенистым дорогам, по шубным городским площадям, в базарный день – Они свободно летят на самокатах Бермонтской компании несравненного тормоза или на великом открытии Камберуэльской компании и не нуждаются ни в педалях, ни в путеводителях. Им сказано, в каком часу вернуться домой. Они могут разговаривать и видеть друг друга, и больше им ничего не надо. Эдвин, наклонивший, шепчет на ухо Анжелине Миле, Вечные пустяки, а анджелина отворачивает головку назад, к горизонту, который у них за спиной, чтобы скрыть горячий румянец. А колеса ровно катятся рядом, солнце светит, дорога чистая и сухая, за молодыми людьми не едут родители, не следит тетка, из-за угла не выглядывает противный братишка. Ничто не мешает. Ах, почему еще не было великого открытия камберуэльской компании когда мы были молоды? Объявление добросовестно указывает и на то, что иногда молодые люди сходят на землю и садятся под изящными ветками тенистого дерева на мягкую высокую сухую траву. У их ног журчит ручей, а велосипеды отдыхают после блестящего пробега. Все полно тишины и блаженства. Впрочем, я ошибся, говоря, что велосипедисты, изображенные на объявлениях, никогда не работают. Нет, они работают, и даже с ужасным напряжением сил, покрытые крупными каплями пота, изможденные. Но это их собственная вина. Все происходит от того что они упорствуют и не хотят ехать, например, на Путнейском любимце или на Колеснице Батерси, как торжествующий велосипедист в центре картины, а плетутся на каких-то жалких уродах. А почему все эти превосходные, удивительные велосипеды так малоизвестны? Почему кругом видны только убогие машины, приводящие в уныние? Бедный, усталый юноша тоскливо отдыхает, на камне у верстового столба. Он слишком изнемок чтобы обращать внимание на упорно льющийся дождь. Утомленные девицы с мокрыми, развивающимися волосами каждую минуту смотрят на часы, боясь опоздать домой и с трудом подавляя желание брониться. А вот запыхавшиеся, лысые джентльмены, ворчащие перед бесконечно длинной дорогой. Солидные дамы с темно-красным цветом лица стремящиеся покорить противные ленивые колеса. Ах, чего вы все не купили великого открытия камберуэльской компании, господа? А может быть, велосипеды, как и все на свете, еще далеки до полного совершенства? Что, безусловно, очаровывает меня в Германии, так это сапаки. У нас, в Англии, все породы так хорошо известны, что начинают надоедать все те же дворовые псы, овчарки, терьеры белые, черные рекосматые, но все забияки, бульдоги, никогда не встретишь ничего нового. Между тем в Германии попадаются такие собаки, каких вы раньше никогда не видали. Вы даже не подозреваете, что это собаки, пока они не залают. Очень интересно. Джордж однажды остановил такую собаку в Зигмаринген, и мы начали ее рассматривать. Она внушала мысль о помеси пуделя с треской. Я бы огорчился, если бы мне кто-нибудь мог доказать, что я ошибся в этом случае. Гарис хотел сделать с нее фотографический снимок, но она влетела на отвесный забор, спрыгнула и исчезла в кустах. Какая цель у здешних собачников, я не знаю. Джордж думает, что они хотят вывести феникса может быть он и прав потому что нам раза два встречались удивительные звери, но мне кажется что практически немецкий ум не удовольствовался бы фениксами которые без толку шатались бы по дворам зря путаясь под ногами я склонен скорее думать что они намерены вывести сирени затем обучить их рыбной ловле ведь немец не любит лени и не поощряет ее по ее мнению собака Несчастное существо, ей нечего делать. Неудивительно, что она чувствует какую-то неудовлетворенность, стремится к недостижимому и делает глупости. И вот немец дает ей работу, чтобы занять праздную тварь делом. Здесь каждый пес имеет важный деловой вид. Посмотрите, как он ступает, запряженный в тележку молочника. Никакой чиновник не может ступать с большим достоинством. Он, положим, тележки не тащит, но рассуждает так. Человек не умеет лаять, а я умею. Отлично, пусть он тащит, а я буду лаять. По его убеждению, это совершенно правильное распределение труда. Но он искренне принимает к сердцу дело, к которому причастен и даже гордится им. Это приятно видеть. Если навстречу проходит другой пес, более легкомысленный и не занятый никаким делом, то происходит обыкновенно маленькая пикировка. Начинается с того, что легкомысленный отпускает какое-нибудь остроумное замечание насчет молока. Серьезный пес моментально останавливается, несмотря на огромное движение на улице. — Извините, пожалуйста, вы, кажется, что-то сказали относительно нашего молока. — Относительно молока? Нет, ничего, — отвечает шутник. — Я только сказал, что сегодня хорошая погода и хотел узнать, почем теперь мел. — А, вы хотели узнать, почем теперь мел? — Да? — Да, благодарю вас. Я думал, что вы мне можете сообщить. — Совершенно верно, могу. Мел теперь стоит столько, сколько... — Ах, двигайся ты, пожалуйста, с места, — перебивает старуха-молочница, которой хочется поскорее развести по домам все молоко, так как ей жарко, и она очень устала. Не останавливайся, а то мы никогда не кончим. — Это все равно. Разве вы не слышали, что он сказал про наше молоко? — ах не обращай внимания. Вон конка едет из-за угла. Нас тут еще задавят. — Да, но я не могу не обращать на него внимания. У каждого есть самолюбие. Скажите на милость. Ему интересно знать, сколько стоит мел, а? Так пусть же слушает, мел стоит столько, сколько. Ты сейчас все молоко перевернешь, — в ужасе кричит бедная старуха, напрасно стараясь справиться с негодующим помощником. Ах, лучше бы я тебя дома оставила. Конка приближается. Извозчик кричит. Другой серьезный пес, запряженный в тележку с хлебом, Приближается рысью, надеюсь поспеть на место действия. За ним с криком бежит через улицу хозяйка-девочка. Собирается толпа, подходит полицейский. «Мел стоит в двадцать раз больше, чем ты будешь стоить, когда я тебя отделаю!» — отчеканивает, наконец, серьезный помощник молочницы. «О, ты меня отделаешь? Еще бы! Ах ты внук французского пуделя!» «Сам только капусту я а еще!» «Ну вот!» «Я знала, что ты все опрокинешь!» Восклицает бедная женщина. «Я ему говорила, что он все опрокинет!» Но он не обращает внимания. Он занят. Через пять минут, когда движение по улице восстановлено, девочка подобрала и вытерла булки, и полицейский удалился, записав имена и адреса всех свидетелей, он оборачивается и смотрит на тележку. «Да, я ее немножко перевернул», — признает он слишком очевидный факт, но затем энергично встряхивается и добродушно прибавляет. «Но зато я объяснил ему, сколько теперь стоит мел, больше он к нам не пристанет». «Надеюсь, что не пристанет», — уныло замечает женщина, глядя на облитую молоком мостовую. Но главное развлечение трудящегося запряженного пса заключается в том, что он не позволяет другим собакам перегонять себя, в особенности с горы. В этих случаях хозяину или хозяйки остается бежать за ним, подымая по дороге вываливающиеся из тележки предметы — капусту, булки или крахмальные сорочки. Что случится? Под горой верный пес останавливается и запыхавший ждет хозяина. Тот подходит, нагруженный товаром до подбородка. «Хорошо, сбежал, не правда ли?» — спрашивает пес, высунув язык и улыбаясь от удовольствия. «Если бы не подвернулся под ноги какой-то карапуз, я бы, наверное, прибежал первым. Такая досада, что я его не заметил. И чего он теперь орёт Что? От того, что я его свалил с ног и переехал? Так почему же он не убрался с дороги? Удивительно, как у людей дети валяются где попало. Понятно, их всякий топчет». — Это что? Столько вещей вывалилось? Ну, неважно же, они были уложены. Я думал, вы аккуратнее. Что? Вы не ожидали, что я помчусь из горы, как сумасшедший? Так неужели вы думали, что я хладнокровно позволю шнейдеровской собаке перегнать себя? Вы могли бы, кажется, узнать меня получше. Но да, вы никогда не думаете. Это уж известное дело. Вы собрали? «Вы думаете, что все?» «На вашем месте я бы не думал, а пошел до самого верха, чтобы убедиться». «Что? Вы устали? Ну, в таком случае не обвиняйте меня, вот и все!» Упрям он ужасно. Если он думает, что надо свернуть направо, во второй переулок, а не в третий, то никто не заставит его дойти до третьего. Если он вообразит, что успеет перевести тележку через улицу, потащит и только тогда обернется, когда услышит, что ее раздавили у него за спиной. Правда, в таких случаях он признает себя виноватым, но в этом мало пользы. По силе и росту он обыкновенно равен молодому быку, а хозяевами его бывают слабые старики и старухи, или дети. И он делает то, что сам находит нужным. Самое большое наказание для него — оставить его дома и вести тележку самому. Но немцы слишком добрый народ, чтобы делать это часто. Зачем в Германии запрягают собак, решительно непонятно. Я думаю, что только с целью доставить им удовольствие. В Вельгии, Голландии и Франции я видел, как их действительно заставляют тащить тяжелую поклажу и еще бьют, но в Германии никогда. Бить животное здесь вообще неслыханное дело, им только читают нравоучения Я видел, как один мужик бронил, бронил, бронил свою лошадь, потом вызвал из дома жену, рассказал ей, в чем лошадь провинилась, да еще преувеличил вину. И они оба, став по бокам лошади, еще долго нещадно пилили ее. Лошадь терпеливо слушала но, наконец, не вытерпела и тронулась с места. Тогда хозяйка вернулась к стирке белья, а хозяин пошел рядом с конем, продолжая читать нравоучения. Здесь щелканье бича раздается по всей стране с утра до вечера, но животных им не трогают. В Дрездене на моих глазах толпа чуть не разорвала извозчика-итальянца, начавшего бить свою лошадь. Более допросердечного народа, чем немцы, не может быть, да и не нужно.